Серия вторая. Темное будущее. Пятница, седьмое октября. Алисия не могла отвести взгляд от тела Терезия. Как ни странно, она не чувствовала ни тени страха. При виде трупа ее разум переключился в аварийный режим от голосов сотен тысяч лет выживания в саванне. Думай как можно меньше, сосредоточься на своей задаче, ни на что не отвлекайся. Ещё раз сосредоточься и ни в коем случае не зевай. Главный приоритет поскорее уйти с места преступления. В конце концов, совсем рядом жизнь шла своим чередом. Была пятница, 5 часов вечера. Тысячи офисных работников наконец-то обретали свободу, улыбались мыслями о выходных, покупали пиво, чипсы, водку, строили планы на вечер. За забором она будет в безопасности. Тогда можно будет волноваться, анализировать ситуацию, подводить итоги. планировать, что делать дальше. Ее информатор был мертв. Она остановилась на полпути и бросила последний взгляд на тело, почти полностью увяшшее в желтой глине. Не время распускать Нюни. Слезы и паника подождут. Сперва надо протиснуться сквозь щель в заборе и добраться по пустому переулку в реальный мир, к людям, вернуться к нормальной жизни. А вдруг они ее там поджидают? Вдруг те самые злодеи, которые свернули шею Терессии, прячутся по ту сторону забора. Неважно, это ничего не меняет, другого пути назад нет. Она торопилась вперёд, и с каждым шагом её туфли утопали в липкой грязи. Дождь лил всё сильнее. Пусть её до утра, подумала она, пусть сотрёт все следы, так никто не узнает, что я здесь была. Вот и дырка в заборе. Переулок был пуст, как и пару минут назад. Алиса знала, что главное не терять бдительность. Многие автомобильные аварии происходят в паре километров от дома, когда адреналин после долгого путешествия падает, и водитель уже готовится отдохнуть. Но её сердце колотилось как бешеное, и это было, кстати, в венах пульсировал энергетический коктейль. Она перешла на бег. Наконец её окружили машины и люди. Через серую стену дождя Алисе разглядела вход в метро. Оставалось проехать две остановки, на Свентокшиске пересесть на Млочин, запереться дома и тогда уже перевести дух. Сколько займет поездка? Максимум полчаса. Она справится, она должна справиться. На эскалаторе станции Вавжишев ее начало трясти. До дома оставалось триста метров. Она так нервно озиралась, что пожилая тетка на соседней ступени презрительно хмыкнула. Остаток пути был сущим адом. Алиса из последних сил сдерживалась, чтобы не закричать. Дойдя до подъезда, она забилась в конвульсиях, как наркоман от ломки. Ключ никак не попадал в скважину, с ним пришлось повозиться несколько минут. Наконец-то. Она хлопнула дверью и заперлась на все замки. Даже подумала подпереть дверь стулом, как в кино, но в итоге отбросила эту мысль. Очень хотелось закурить, но руки тряслись, и Алиса решила не испытывать судьбу открытым огнём. В холодильнике нашлась почти пустая бутылка белого вина. Там был от силы полбакала. Она жадно приложилась к горлышку. Только когда холодная жидкость потекла по горлу, Алиция осознала, что промокла до нитки и очень замёрзла. Она повернула кран в ванной и скинула тяжёлую одежду прямо на пол. Обняв себя за колени, она оставила на поверхности горячей воды только голову. Только тогда паника отступила. Её мозг наконец заключил, что опасность миновала, и сбавил обороты. Тут накатил страшный голод, в животе будто включился пылесос, и ей даже показалось, что она не сможет выбраться из ванной и так и умрёт в этой тесной душной комнатки с плесенью на потолке, и всё потому, что не доползла до холодильника. А всё потому, что в моменты опасности наше тело со страшной скоростью поглощает глюкозу, чтобы работать на максимальной скорости. А Лице поднялась, опираясь на стиральную машину. По её телу сразу пробежали мурашки, и она задрожала. Голова закружилась. Завернувшись в полотенце, Алисия добралась до кухни и нашла в холодильнике шоколадный йогурт. Затем села на стул и почувствовала, как мышцы расслабились. Ей даже показалось, что в животе раздалось довольное урчание. Наконец она могла мыслить трезво. Тереси мёртв. А она сбежала с места преступления, поддалась инстинкту и не вызвала полицию. Это еще можно исправить, если прямо сейчас набрать сто двенадцать, все объяснить и оправдаться шоком, то ее поймут, сочувственно покивают и предложат психологическую помощь. Если забиться в истерике и разрыдаться, то к ее дому даже отправят ночной патруль и организуют слежку за домом, чтобы ей ничего не угрожало. Это первый сценарий. Разумное и предсказуемое поведение. Позиция законопослушного гражданина, которому нечего скрывать. Но ей есть что скрывать. Её самое дорогое сокровище дагне тагард, её истинное лицо, её идеал, воплощение всех планов и амбиций. Один телефонный звонок, и всё это будет уничтожено. Да она лучше косьми ляжет. Оставался Сценарий номер 2. Сидеть тихо, но не бездействовать. Это было ни к чему. Она самостоятельно раскроет тайну личности и смерти Тересии, соберёт материалы для статьи и раздует скандал громче Уотергейта. Настоящий билет в мир серьёзной журналистики. В сценарии номер 2 был лишь один подвох. Вдруг полиция её отошёт, пройдя по следу убитого информатора. Можно здорово влипнуть и понести наказание за бегство с места преступления. Но насколько это вероятно? Только один человек знал ответ на этот вопрос. В войцах, учитель физкультуры и бывший военный. Алиса Рак поднялась с кухонной табуретки, и полотенце упало на пол. Нагая, она вышла в коридор. Холод ее больше не мучил и дрожь отступила. Кровь так и заиграла в жилах. Она подняла сумочку, которую бросила на пороге, вытащила телефон и без тени сомнения нажала на номер бывшего командоса в списке контактов. Четверг, двадцать девятое сентября. Матеуш Кауфман мыслил очень быстро, намного быстрее большинства людей. Когда-то он прошел психометрический тест на проверку интеллекта, в котором набрал 99 баллов, то есть Матеуш принадлежал к одному проценту самых умных людей на планете. Однако чтобы переварить полученную от Елизабет Хекет информацию, ему все же понадобилось пару секунд. Я прошел отбор, проверил он. Посредница таинственной компании, название которой он так до сих пор и не знал, кивнула. Вы лучший. Повторила она: "Никаких сомнений. Поэтому я делаю предложение вам. Всех остальных мы отсеяли". Матеуш закрыл глаза и глубоко выдохнул. Его напрягал шум в лобби отеля. Он скрестил руки на груди и пожалел, что не может исчезнуть в себе, перестать существовать. Несколько человек ошивались внизу гостиницы, и его преследовали их взгляды. В такой толпе было тяжко дышать. Он открыл глаза, но стало ещё хуже. Прибывали новые гости, и праздничная очередь у ресепшена казалась специально тянула время, чтобы причинить ему максимум страданий. Вы не против, если мы отсюда уйдем и продолжим в вашем номере? – выдавил он. В моем номере? Глаза Элизабет полезли на лоб, будто он сделал ей неприличное предложение. Ах да, сообразила наконец она. Простите, я забыла о вашем недуге. Надеюсь, беспорядок вас не смутит. Элизабет собрала бумаги, и они вместе направились к лифту. Поднявшись, она открыла дверь карточкой и жестом попросила его подождать. "Дайте полминуты, чтобы навести порядок", сказала она. "Я вас позову". Такого от стандартной офисной работницы он не ожидал. Дождавшись приглашения внутрь, он обнаружил, что постель не заправлена, просто неи покрывала валялись скомканные на кровати. пахло гостиничной стерильностью и густым кремом, который Элизабет втирала каждое утро в своё стареющее тело среднего возраста. Из наспех захлопнутого чемодана торчала одежда, манжеты, бретельки. На столе рядом с открытым Макбуком просто стояла пустая бутылка из-под красного вина и бокал с парой капель на дне. Так вот, как Элизабет коротает одинокие вечера в незнакомом городе среди людей, говорящих на чужом языке. Закончив со встречами, написав все отчеты, ответив на все письма и, наконец, выключив компьютер, она открывает бутылку каберне савиньона и смотрит в темноту. Стоило бы пожалеть или, забит, загрустить от мысли о ее безрадостном существовании, но он ничего не почувствовал. Они сели друг против друга на неудобные стулья, которые наверняка получили множество наград на конкурсах промышленного дизайна. Матеуш заёрзал, пытаясь устроиться поудобнее, но телефон в кармане всё время утыкался в бедро. Наконец он его вытащил и положил рядом с бутылкой экраном вниз. Что вы знаете о компании Ubic, спросила Элизабет. Кое-что слышал, сказал он. Ubic был гигантом, молодая международная компания из Ирландии, всего 7 лет на бирже, постоянно росла в цене и имела феноменальные перспективы. Начали они с создания интегральных систем для тяжёлой индустрии, но в один прекрасный момент приняли решение выйти на рынок бытовой электроники, оккупировав самые перспективные ниши. Их первым хитом стали очки виртуальной реальности, которые полюбились и геймерам, и любителям порнографии. Очки Ubig обскакали конкурентов по всем параметрам. Затем практически с нуля они создали и рынок, и монополию на умную одежду. Они производили не только спортивные костюмы, но и повседневные наряды, и вечерний, и деловой стиль. Вся их умная одежда была оснащена микрочипами, следящими за жизненными показателями пользователя. Кровяное давление, пульс, химический состав пота анализировались в режиме реального времени. Затем Убик запатентовал технологию, которая позволяла узнать о грядущем инфаркте за 10 лет. Продажи тут же подскочили до небес. Умная одежда до сих пор оставалась их основным источником прибыли. Но они не стали почивать на лаврах, а продолжали захватывать новые перспективные сектора. Новейшие сообщения в прессе сообщали о выходе на пищевой рынок экспериментального молекулярного шоколада с нулевым индексом глюкозы. Если Элизабет Хеккет работала на них, то неудивительно, что она предложила в 5 раз больше, чем Frost Enterprises. Эти ирландцы спали на деньгах и зажигали сигары купюрами в 500 евро. Нет, я не работаю на Убик. Матэуша как кувалдой по голове огрели. Простите, я на них не работаю, повторила Элизабет. Я работаю на На столе завибрировал телефон. Матэуш не собирался отвечать, но стоило ему глянуть на экран, как он вскочил на ноги. Элизабет не привыкла к такому неуважению на деловых встречах и неодобрительно прищурилась. Но не успела она возразить, как Маттеуш заткнул её уверенным жестом. "Кауфман слушает", сказал он, выйдя в ванную, хотя Элизабет и не знала ни слова по-польски. Через 7 минут он застал её в той же позе, в которой оставил. Она не сдвинулась ни на миллиметр, до сих пор переваривая это ужасное оскорбление. "Звонили из санатория", объяснил он. Повисла настолько неловкая пауза, что даже Маттеуш понял, что необходимо объясниться. У меня есть близнец Павел. У него синдром Дауна. Он не может сам себя обслуживать. Я плачу за его проживание в частном санатории. Они хорошо о нем заботятся и редко меня беспокоят. Елизабет опустила глаза. Ей хотелось извиниться за свое поведение, но гордость не позволяла. Что-то стряслось, спросила она. К ее чести было заметно, что спрашивает она это не просто из вежливости. К счастью, все хорошо. Павел просто хотел поговорить. Я давно его не навещал. Он пытался что-то рассказать, но ему не всегда удаётся ясно выражаться по телефону. Не может подобрать нужные слова. Я так ничего и не понял. Матеуш махнул рукой. Не будем об этом. Элизабет кивнула и продолжила, как ни в чём не бывало. Я работаю не на Убик. Мои работодатели, назовём их клубом джентльменов с лишними деньгами, которые ищут себе надёжные инвестиции. Матеуш улыбнулся уголками рта. Задача казалась весьма абсурдной. Он закончил за нее, и они хотят знать, стоит ли вкладываться в акции Убик. Для этого я им не нужен. Пусть покупают все, что смогут. Это не компания, а гусеница, которая несет золотые яйца. Вы видели последние новости? Матя уже запнулся. Тут она его подловила. Он покачал головой. До прошлого месяца генеральным директором Убика был... Лиам Уорд, легендарный основатель компании, объяснил Элизабет: "Однако он решил уйти". На пресс-конференции заявил, что хочет посвятить себя семье и благотворительной работе. Но ходят слухи, что у него нашли прогрессирующую форму рака. Кто занял его место? Адам О'Коннор, корпоративный ветеран, занимал высокие посты в Microsoft и Sony. Он только что принял бразды правления. Одите, чтобы я предсказал будущее. Вы знаете, что происходит с компанией, если она теряет харизматичного лидера? Посмотрите на Apple после Стива Джобса. Мои работодатели рассматривают возможность крупно вложиться в Ubic, но не знают, справится ли O'Connor, насколько это рискованное вложение. Наконец, Матео уж понял, к чему было такое необычайное испытание. Статистика предсказывает поведение коллективов, а не конкретных людей. Шаблоны и закономерности очевидны у толпы. Действия одного человека предсказать гораздо труднее. Он всегда может выкинуть что-то неожиданное, разорвать шаблон, нарушить предсказуемые алгоритмы, применимы к толпе такие погрешности ничтожны. Маттеус уже доказал, что умеет работать не только на макроуровне и правильно предсказал поведение одного субъекта. Вот только следующий шаг неверного мужа и стратегия гендира одной из крупнейших в мире корпораций далеко не одно и то же. Куку, -ку, вы еще здесь? Элизабет вывела его из секундного ступора, помахав рукой перед глазами. Задание ясно. Он кивнул. Больше всего на свете желая как можно скорее выбраться из номера, пропахшего Элизабет Хекет и ее жалким существованием. Пятница, седьмое октября. Алиция Рак никак не могла избавиться от мысли, что ведёт себя как полная дура, как легкомысленная пустышка с выжженной солярием кожей и накладными ногтями. Она, которая защитила докторскую, создала влиятельный блог. И вот теперь Алиция не могла сдержать идиотский смех. "Я влипла. Влипла по уши", сказала она с невероятным облегчением. Это было как глоток свежего воздуха после посещения мужской раздевалки. Капрал войц их Жуковский нахмурился. В эту пятницу он вернулся домой после 6 и планировал провести спокойный вечер: устроиться у телевизора, прощёлкать спортивные каналы, выпить три банки пива, съесть огромный пакет начос. Иногда он позволял себе лёгкие отклонения от предельно здорового образа жизни. Ничто не сулило сюрпризов. Телефон зазвонил, когда пиво даже не успело остыть в холодильнике. Это была Алиса Арак, объект его безответной любви. Она тут же пригласила его к себе, и теперь они сидели с чаем друг напротив друга, и она несла такую несусветную чушь, что сама не могла сдержать глупые смешки. "Я совершила невероятную, чудовищную глупость", повторяла она. "И понятия не имею, что делать. Прости, что позвонила. Пятница на дворе, наверняка у тебя были планы". Но я не знала, к кому ещё обратиться. Одна я не справлюсь, бывший военный кивнул. Он только начал осознавать серьёзность ситуации. Сначала ему показалось, что полиция закрутила роман с женатым мужчиной и его супруга застала их инфлагранте, но, разумеется, нет. Полиция была слишком умна для таких глупостей. Хотя кто её знает? Мы знаем о других только то, что нам рассказывают, подумал он. Овисло неловкое молчание. Алиция обожглась горячим чаем и поперхнулась. Учитель физкультуры смотрел на неё добрыми, ободряющими глазами, как священник в исповедальне, принимающий на себя любые грехи прихожан. Это было последней каплей. Алиция сломалась. Сначала пошли слёзы, и через минуту всё её тело содрогалось в сильнейших судорогах. Его убили. выдавила она наконец. Бывший командостуджа напрягся, его дыхание участилось, он машинально переключился в боевой режим. Убили. А лице вытерла нос стыльной стороной ладони и в уйцах протянул ей бумажную салфетку. Она вы сморкалась. Кто убил? Кого? Где? Она рассказала все. О блоге, о Дагне Тагарт, о Тересе. Ни с кем прежде она не была так откровенно. Алиция жила как волк одиночка. У нее были друзья, но слишком близко она никого не подпускала. И вот теперь ей пришлось раскрыть свою сокровенную тайну коллеге удивительному чудаку, который в предачу был в нее влюблен. Капрал сидел напротив и внимательно слушал. Под его черной футболкой напряглись мышцы, на усталом сорокапятилетнем лице проступили морщины. Он пытался не перебивать, но иногда задавал наводящие вопросы. Олиция говорила быстро и не давала вставить слово, но к счастью останавливалась, чтобы высмаркаться. И что же мне теперь делать? Она наконец завершила свою историю и потянулась за уже остывшим чаем. Наступила долгая пауза. Жуковский встал и подошёл к окну, из-за занавески окинул взглядом улицу. А в полицию пойти? наконец спросил он. Нет, подумала Олиция. Ну, Женён, такой дурак, ничего не понял, ничего. Она откинулась назад на стуле. Ты же знаешь, что я отвечу, сказала она. Нет, ни за что. Это бессмысленно, подумала она и вылила холодный чай в раковину. Пусть уходит, он мне не нужен. Никто мне не нужен, я сама разберусь. Я тебя понимаю, сказал войцах. А Лице повернулась к нему. Капрал не сдвинулся с места, но смотрел на нее с тем же жаром, как тогда пять лет назад, когда она ему отказала. Я понимаю, повторил он. Сейчас нужно продумать наши дальнейшие действия. Давай, проанализируем проблему. Капрал подошел ближе. Сначала Алисина пригласил, ей показалось, что сейчас он полезет обниматься, но вместо этого в войцах взял пару картонных подставок для стаканов у раковины. Нужно решить два вопроса, сказал он и хлопнул одной картонкой об стол. Самый важный из них в опасности ли ты? Знают ли о тебе убийцы? Она покачала головой. Ты уверена? Всегда готовься к худшему исходу событий. Как вы общались? Только по почте, ответила Алиция. Аккаунт надёжный. Он знал, как ты выглядишь. Сомневаюсь, её голос дрогнул. Нет, этого он не мог знать. Войцех мерил шагами кухню. Кто-нибудь видел тебя на стройке, продолжал он. За тобой могли проследить. Что? Подумай. Ты поехала домой на метро, сделала пересадку. Помнишь кого-нибудь, кто прослеживал за тобой по всему пути, кто вёл себя странно, разглядывал тебя? Нет. На улице никого за домом не следят, это хороший знак. Если бы тебя хотели убить, то напали бы здесь. Он пожал плечами и продолжал: "Поэтому пока что можно расслабиться. Далее, они убили твоего информатора, но по какой-то причине оставили тело на стройке. Почему?" У Алицы застрял комок в горле. Она хотела ответить, но издала только сухой скрип. От его спокойных слов она наконец окончательно осознала, что с ней произошло. Войцех забрал у неё пустую кружку, налил воды из-под крана и вручил обратно. Представь, что это гипотетическая задача, посоветовал он. Сюжет детектива, от которого не оторваться по ночам. Не зацикливайся на себе, иначе сойдёшь с ума. Почему они оставили тело в грязи? Их кто-то спугнул, запинаясь, сказала она. Может, я? Он задумчиво промычал. Сомневаюсь, заключил он. Таких случайностей не бывает, особенно если действуют профессионалы. У них было время между тем, как он послал тебе последнее письмо и тем, как ты зашла на стройку, достаточно, чтобы избавиться от трупа. Кстати, откуда ты знаешь, что его написал Тересии? Может, он уже был мёртв. Что если его тело в грязи это послание специально для тебя? Чтобы я оставила это дело в покое, иначе меня ждёт та же судьба. Умница. Прекрати расследование. Не суй нос в чужие дела. Согласна? Алиса поджала губы и бросила на войцеха злобный взгляд. Внутри всё кипело. Она даже не знала, какое дело нужно обходить стороной. И вообще, дагнитагард никогда не сдавалась. Нельзя упустить из рук сенсацию. Смерть Тересии завладела её вниманием, как динамитная шашка с горящим запалом. Она не собиралась убегать поджав хвост. Ни за что. Так что? Ты согласна? повторил вопрос Капрал. В его голосе звучал опыт всех мудрецов на земле. Алиция неохотно кивнула. Согласна. Тогда продолжим. Войцев положил второй подстаканник рядом с первым. Полиция. Что будет, когда тело найдут? Вас с ним что-то связывает? Только сообщения мы отправили друг другу по два СМС. Алиция сжала с, ожидая заслуженного упрека. Она не соблюдала простейших правил и не шифровала сеть, когда заходила на аккаунт Дагни Тагерца со своего телефона. Но никаких обвинений не последовало. В войцах продолжал играть с подстаканниками. Твой информатор пытался действовать осторожно, заявил он. Возможно, он предвидел беду и завёл отдельную учётную запись. Он принял все меры безопасности. Его ошибкой было послать тебе сообщение сразу перед встречей, пока ты ждала его в кафе. Он использовал смартфон, а они оставляют следы. То есть полиция меня найдет, перебила она. Впервые за вечер Войцев широко улыбнулся. Вряд ли на стройке найдут телефон, сказал он. А убийцы, как мы уже заключили, вряд ли тебе угрожают. Но вряд ли? Это не наверняка. Вряд ли, мысленно повторила Алиция. Она рисковала жизнью, полагаясь на пару слов. И каков шанс, что она выживет? 60, 75, 99 процентов. Ее ждала бессонная ночь, полная мучительных расчётов. Войцев Жуковский ушел домой после восьми. До этого они заказали пиццу и посмотрели телевизор. Ничего конкретного, по переключали каналы в поисках новостей и остановились на повторе шоу талантов. Алисия не хотела оставаться одна. Но с каждой минутой приближался неловкий момент выбора между диваном на кухне и необходимостью вежливо выставить его за дверь. Она выбрала второй вариант, и войцех не удивился. Уже на пороге он снова посмотрел ей в глаза и повторил: "Ты обещаешь, что не будешь в этом копаться? Оставь всё позади, хорошо?" "Хорошо." Дверь захлопнулась со щелчком, и Алиция снова осталась одна. Она вышла на балкон и выкурила две сигареты подряд. Приводиться и курить не хотелось, его было слишком легко спровоцировать на лекцию о здоровом образе жизни. Наконец она переоделась в пижаму, расстилала постель и свернулась под одеялом. Воспоминания нахлынули, стоило закрыть глаза. Пятница, тридцатая сентября. Что если жизнь как файл, доступный только для чтения? Думал в такие минуты Матеуш Кауфман. И вся наша призрачная свобода выбора предопределена великим космическим планом, составленным в момент рождения, если не раньше, на нулевой точке, когда из большого взрыва непостижимым образом возникла Вселенная. Адаму Коннор занимает пост гендиректора Убика. Какие решения он примет в ближайшие двенадцать месяцев? Потопит компанию или же наоборот подстегнет продажи? С каким приближением можно спрогнозировать его поведение? Ведь будущее не существует, оно создаётся из настоящего, с каждым движением секундной стрелки. Маттеус откинулся на своём кожаном офисном кресле и положил ноги на стол. В руках он держал чашку зелёного чая, но ещё не сделал ни глотка, наслаждаясь запахом. Когда-то, пока врач не запретил, он пил слишком много кофе. Казалось, что переключиться будет сложно. Но он где-то читал, что любая привычка формируется за двадцать один повтор. С тех пор Матеуш заваривал чай каждое утро. Поначалу его тошнило от одного запаха, но спустя месяц он уже не мог представить свое утро без чашки травяного напитка. Так работает человеческий разум. Матеуш знал, как обхитрить полтора кило серого вещества в своем черепе. Его окно выходило на перекресток Свентакжиска и Эмилии Плятор. Народ спешил к девяти на работу. Вот уже 4 года ему было некуда спешить. Но он всегда старался быть за компьютером максимум в 8:30. Ещё одна привычка, ключевая для фрилансера, которого никто не ждёт в назначенное время и начальник не отругает за опоздание. Матео уже перегнул палку в другую сторону. Он не выходил из квартиры неделями. Его 70 квадратных метров на 18-м этаже Космополета давно превратились в закрытое самодостаточное пространство. Он заказывал еду в интернете, упражнялся на велотренажёре и беговой дорожке в гостиной и раз в неделю, обычно в субботнем вечером, заказывал себе девушку через приложение по телефону. Других, ну, что у него не было. Теперь его ждал двойной марафон. Он сделал первый глоток и вытащил из ящика спиральную тетрадь. На старте проекта необходимо мыслить максимально свободно и прислушиваться к интуиции. На следующем этапе можно будет выделить основные направления исследования для более тщательного анализа. Он начал писать. Заметка первая. Фундаментальная ошибка атрибуции. Главный недостаток человеческого мышления, положенный в основу западной цивилизации, моральных законов и законодательств. Мы предрасположены объяснять поведение другого человека его внутренними атрибутами. умом, чертами характера и другими личностными характеристиками. Мы редко принимаем во внимание внешние факторы, такие как среда, воля случая или тем более удача. Наша цивилизация обожает миллионеров в первом поколении, блестящих управленцев, которые всего добились сами и подняли свои компании до невероятных высот. Мы зачитываемся их биографиями и бестолковыми книжками, названия которых начинаются с Как стать Нам нравится верить, что путь на вершину успеха помогает проложить какая-то уникальная черта характера. На самом деле, всё совсем наоборот. Успешные люди это те, кто в нужное время оказался в нужном месте и кому хватило мозгов воспользоваться шансом. Загадочные работодатели Элизабет Хеккет тоже попались в эту ловушку. Они убеждены, что успех компании определяют навыки её лидера. А работа Матеуша как раз в том и заключалась, чтобы пользоваться пробелами в чужом мышлении и делать на них деньги. Он любил сравнивать себя с компьютерным вирусом за авторством блестящего программиста, который обнаружил брешь в новой операционной системе. Его методы были примерно такими же: умный всегда обдурит глупого, проигравший страдает, победитель торжествует. Но не будь он ярым противником татуировок, то набил бы себе на руке не будь лохом. Заметка вторая. Убик и верная формулировка поставленной задачи. Станет ли процветать компания под лидерством О'Конора или разорится? Это зависит не столько от гендиректора, сколько от рынка потребительских трендов и силы самого бренда. Совет по надзору может назначить главный хоть мартышку, но успехи компании это не повлияет. Прогноз должен сосредоточиться на внешних факторах. Необходимо выявить самые трендовые продукты, рассчитать спрос на инновации, изучить всех соперников, а поставленную заказчиком задачу перефразировать. Не приведёт ли Адам О'Коннор компанию к успеху, а сможет ли он избежать глупости, которая потопит Убик быстрее Титаника? Это полностью меняло картину. Заметка третья. О'Коннор. Какой у него характер? Как он принимает решения? Какой стиль менеджмента предпочитает? Окружает ли он себя умными работниками и слушает ли их советы? Или он самовлюблённый тестостероновый альфа, обожающий звук своего голоса? Тогда он запросто сведёт в могилу процветающую компанию быстрее, чем за год. Маттео уж пару раз сталкивался с такими типами и старался по возможности держаться от них подальше. Кауфман допил чай и опустил ноги. Похоже, день ему предстоял. непростой. Он отложил в сторону тетрадь и сел за компьютер. Сейчас мы узнаем, из какого ты теста, господин О'Коннор. Восьмое октября, суббота. Стоило бы уже смириться, что сегодня сна не будет. Алиса отчаялась жмурить глаза, как ребенок, который верит, что так заснёт быстрее. Наконец, где-то без пяти два она решила, что сопротивляться бесполезно. День был субботний, работы ее не ждала. Алиса выползла из постели, не включая свет, и украдкой подошла к кухонному окну. Она понятия не имела, чего ждать. На дворе было пусто, как в постапокалиптическом фильме. Не было никакого таинственного наблюдателя, ни с сигаретой под фонарём, ни следящего за окном из подозрительно припаркованной у бордюра машины. "Видимо, я схожу с ума", заключила она. "Надо успокоиться". Всё также в комнате полиция вытащила из холодильника пакет сока и уселась на табурет. Что теперь? Просто взять и сдаться нельзя, нужно провести расследование, причём гораздо более аккуратно, чем она привыкла. На этот раз ставки намного выше. Пойти к войцам за помощью во второй раз тоже не выйдет. Как никак она планирует нарушить обещание. Желудок наполнился холодным кислым соком. возвращаться в пустую постель не хотелось. Время от времени, раз или два в год, она жалела о том, что там её никто не ждал. Поначалу войцех был ей даже симпатичен. Да этот сорокапятилетний закоренелый холостяк смешил её своими старомодными ухаживаниями, но это ничуть не умаляло его достоинств. Несколько раз они даже встречались в неформальной обстановке: на кусок торта в кафешке, поход в кино, прогулку по Потоцкой купе и Белянскому лесу. Наконец Капрал пригласил её на серьёзный ужин с дорогими закусками и красным вином. Алиса чувствовала, что дело рестораном не кончится, и в еёExcess наверняка думала о том же. Но бомба взорвалась даже до того, как официант принёс им первое блюдо. Капрал перенервничал, а может даже выпил заранее для храбрости. В общем, у него развязался язык, и он завёл речи о войне, о том, что скоро случится мировой конфликт. что неизвестные лица уже заслали в Латвию солдат и скоро те начнут провоцировать местных русских, что НАТО уже готовит ответный удар, а московские генералы уже занесли пальцы над кнопками запуска водородных боеголовок. Доктрина гарантированного взаимного уничтожения умерла вместе с холодной войной, так что можно не ждать, что над дворцом культуры и науки вырастет ядерный гриб, но ключевые элементы инфраструктуры несомненно превратятся в пыль. Как ни странно, до Варшавы русские скорее уничтожат важный железнодорожный узел Калюшки, или Струкув, где пересекаются шоссе А1 и А2, примерно на этом месте у аллеи изсякла терпение. Если бы войцех заткнулся, если бы официант принёс еду на пару минут раньше, если бы она вовремя сменила тему, то, возможно, в ту ночь они оказались бы вместе в постели. Но она, как полная дурочка, позволила ему говорить, и с каждым новым словом ничего не подозревающий войцех рыл самому себе яму. Когда бомбы наконец упадут в Польше и ветер разнесёт радиоактивные осадки, это будет конец, продолжал он. Поднимется паника, воцарится хаос, все рванут прочь из Варшавы, думая, что следующий удар придётся по столице. А ты вспомни, какие у нас пробки, когда народ просто на каникулы разъезжается. Так что самое главное пережить первые двое суток после катастрофы. И я к этому готов. Потом правительство возьмёт дело в свои руки. Ты готов? Алиса отчаянно искала взглядом официанта, но он как назло куда-то испарился. В смысле, Войцех понизил голос и заговорщически согнулся над столом. Он собирался поделиться страшной тайной. Я обустроил несколько убежищ по городу: пара ничейных гаражей, на которые я навесил новые замки, заброшенные фабрики, Везде есть запас самого необходимого: канистры с водой, консервы, тёплая одежда, устройства экстренной связи, баллоны газа, оружие. Алиса откашлялась. Где этого официанта только носит? А нельзя дома всё это держать? вырвалось у неё с глупым смешком. Войцех посмотрел на неё как на полную идиотку. Разумеется, дома у меня тоже всё есть, но мало ли где беда застанет. Нужно всегда быть готовым к наихудшему варианту развития событий. Первая мысль олицея была простой: Господи Боже, во что я ввязалась? Откуда берутся такие психи? Наверняка он и сейчас вооружен. Не дай бог зарежет припозднившегося официанта. Дальше было только хуже. Все, что могло, пошло на перекосяк. Весь вечер, будто сошел со страниц блога для одиноких сердец под хэштегом «худшее свидание». Войцев поначалу пытался что-то исправить, но в конце концов сдался. И последние несколько минут Алиция нервно ждала такси в полной тишине. С тех пор прошло 5 лет. Алиция долго не хотела на него смотреть, но сейчас была бы рада, если бы Войцех ждал её в тёплой спальне. Она вернулась бы в постель, а он укрыл бы её с головой одеялом и защитил от всех опасностей и ночных кошмаров. Но решение принято, так что нечего жалеть о несбывшемся. Если не взять себя в руки утром придётся вызывать такси премиком в психушку. Не включая свет, она принесла из комнаты ноутбук, открыла пустой текстовый документ и записала: "Кто такой Тересий?". Сохранила файл и открыла интернет-браузер. Вторник, 11 октября. Не может быть, что всё так просто, повторял себе Маттео Шкауфман. Я попал в ловушку собственной предвзятости. Нужно проверить всё, что я считаю само собой разумеющимся. Только так можно докопаться до правды. Он жевал холодную пиццу и изучал свои записки, заполняя аккуратными буквами всё больше страниц. Наконец включил компьютер, прогнал данные через программу для статистического анализа и импортировал новые вводные. Просмотрел созданные программой таблицы и графики и почесал голову. Итоги были несомненны. Даже если Адам О'Конора кажется слюнявым дебилом, не способным и задницу потерять, акции всё равно вырастут в цене. Убиг был идеально огранённым бриллиантом. Компания покорила европейский рынок и недавно уверенно вышла на американский. Она прославилась инновационным подходом и вниманием к корпоративной культуре. Ие управление прекрасно чувствовало новые тенденции и всегда было на шаг впереди соперников. Тем оставалось лишь их копировать. Ubig был одним из 50 самых ценных брендов Forbes, и аналитики не сомневались, что в будущем позиции компании только поднимутся. Маттеош внимательно прочитал презентацию для инвесторов с бизнес-планом на следующие полтора года, сверил эти данные с прогнозами экспертов о развитии рынка. расчитал ожидаемую прибыль от продаж новых продуктов. Печального исхода быть не могло. Какие бы пессимистичные граничные условия он ни ставил, каким бы ни задавал развитие мировой экономики, графики продаж неизбежно росли вверх. В лучшем случае менялись объёмы прибыли, но и то не слишком заметно. Инвесторы могли спать спокойно. Сам О'Коннор тоже не представлял опасности. Матеуш запустил поисковый бот собственного изобретения, чтобы отсортировать все уникальные упоминания о новом генеральном директоре Убика на основе алгоритма искусственной нейронной сети. В итоге получилась массивная досье, которое он изучал несколько вечеров. Вырисовывался образ вполне разумного человека, с которым Матеуш даже не отказался бы выпить пива. У Коннор построил впечатляющую карьеру, и ему даже не пришлось идти по головам. Он всегда был готов к диалогу и прислушивался к советам. Идеальный харизматичный лидер, умеющий окружать себя знающими коллегами. Настоящий начальник мечты. Ради такого подчиненные готовы ночевать в офисе, жартовать с семьей и так далее, лишь бы послужить общему делу. Итак, он не станет никому навязывать непроверенные методы, не будет расформировывать сложившиеся команды или раздавать посты друзьям. Полная противоположность типичного мачо начальника. Поначалу решение казалось слишком простым. Матеус чуял подвох, возможность где-то глупо оплошать. Он перепроверил всё по три раза, пересчитал модели, и каждый раз результаты были практически одинаковыми. Спустя 2 недели он был окончательно уверен, что ошибки нет. Оставалось 3 дня до вылета в Дублин, где Матеус должен был представить результаты анализа Элизабет Хеккет и её работодателям. Он решил потратить это время на презентацию и отчёт. Впрочем, их можно и отложить. Вот она прелесть фрилансерства никто не мешает прокрастинировать, если очень хочется. Матейуш потянулся и глянул на часы. Было 11:00 утра. Одиннадцатый 11 день в четырёх стенах. Весь день впереди, подумал он и вдруг решил выйти за пивом. Пиво никогда ему не нравилось, но сейчас перед глазами застыла большая пенистая кружка с холодным напитком, оставляющим на языке приятное послевкусие кориандра. Поход в супермаркет был отличным поводом отложить написание отчёта на потом. Поначалу Матеуш его не заметил. Он как раз вышел к магазину на углу Свентокжиски и Багно, не знакомец с телефоном у уха, прохаживался туда-сюда у витрины. не говорил, только слушал и кивал. Кауфман поравнялся с ним и зашёл внутрь. Спустя несколько минут парень торчал на том же месте, всё так же прижимая телефон к уху. Матеош, вооружённый пакетом с двумя бутылками, на выходе повернул направо, и тут незнакомец в него врезался. Кауфман больно получил плечом по подбородку. Оба отпрянули. Простите, машинально извинился Матеош и подумал: "Гляди куда прёшь". Незнакомец дружелюбно поднял руку со странной улыбочкой. В мыслях Матeуш уже сидел дома на диване с кружкой пива в руках, любуясь густой пеной и растягивая удовольствие перед первым глотком. Прекрасное видение разбилось на тысячу кусочков, когда незнакомец вцепился ему в руку двумя пальцами. Что вам надо? Матeуш повернулся на каблуках, и их взгляды столкнулись с силой двух разогнавшихся грузовиков. Кауфман попытался выслабиться, но хватка нападавшего оказалась необычайно крепкой. Он украдкой осмотрелся. Вторник, одиннадцать пятнадцать утра. На улицах полно народу. Высоченный дворец культуры и науки благосклонно заслоняет жителей города от палящего солнца. Ему ничего не угрожало. Он был в безопасности. Просто не повезло. Напоролся на наркомана с телефоном, который сейчас попросит денег. Матеуш не станет отказывать от греха подальше. Вы, мистер Кауфман? Матео Шкауфман, спросил незнакомец по-английски. Ведение холодного пива с ароматом кориандра окончательно испарилось. "Кто вы?" спросила аналитик. "Вы Матео Шкауфман?" "Да. К вам есть разговор." Незнакомец протянул ему телефон. Это была старая модель Siemens C35i с крошечным черно-белым экраном и кнопочной клавиатурой. "Что вам от меня нужно?" попытался возмутиться Матеош. "Просто ответьте на звонок, мистер Кауфман". Сбитый с толку Матеош не придумал ничего другого. Он приложил телефон к уху. "Алло?" На другом конце внезапно раздались помехи и так же резко исчезли. "Я говорю с мистером Кауфманом?" Голос в трубке тоже говорил по-английски. Судя по выговору и интонациям, это был выходец из высшего класса или, как минимум, выпускник престижного университета. Кто вы? С каждой секундой сердце Матеоша билось всё быстрее. Ему стало жарко, на щеках проступили красные пятна. Зовите меня мистером Уайтом. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно, не бросайте трубку и не перебивайте. Сейчас я буду вести разговор. Вы понимаете? Подтвердите. Понял. Вы работаете на инвесторов Убика. Это факт, я не жду от вас подтверждений. Через 3 дня в Дублине вы должны отчитаться о проделанной работе. Я, конечно, не знаю, к каким вы пришли заключения, но с большой долей вероятности вы подскажете стабильный рост компании под руководством нового генерального директора. Мы просим от вас одного. В эту пятницу в Дублине вы должны сказать, что Адам О'Коннор уничтожит Убик, что компанию ждут рекордные убытки, что всё кончится катастрофой. Потасуйте данные так, чтобы это выглядело убедительно. Этого Маттеус не ожидал. А что если я откажусь? В ответ раздался заученный театральный смех. Вы умный человек. Рекомендую согласиться. Мы кое-что о вас знаем. Ваше прошлое отнюдь не безупречно. Надеюсь, о деталях напоминать не нужно. Полиция не вышла на ваш след, но срок исковой давности не истёк. Достаточно шепнуть кое-кому пару слов, написать электронное письмо и доставить один документ с курьером, и ваша приятная квартирка сменится тесной камерой. У меня нет подобного опыта, но говорят, что тюрьмы в Польше довольно ужасны. У Матеоша потемнело перед глазами, колени подкосились. С вами скоро свяжутся. Мистер Уайт положил трубку. Офман огляделся в поисках незнакомца. Ему очень хотелось схватить его за грудки и как следует тряхнуть. Но тот буквально сквозь землю провалился, слинял, пока Матеош разговаривал по телефону. Старенький Siemens так и остался у него в руках. Он проверил историю звонков. Один исходящий на польский номер и больше ничего. Мистер Уайт несомненно звонил с одноразовой сим-карты, которую купил в каком-нибудь затрапезном магазинчике без камер наблюдения. Шансов его отследить не было. Это были стандартные методы безопасности. В прошлом Матеуш сам помогал их обеспечивать, но на всякий случай он решил оставить телефон себе. По дороге он остановился у мусорного бака и выкинул пакет с покупками. Пива больше не хотелось.